Маленькая проблема с субординацией. Беременность – большое счастье, хотя и не все и далеко не сразу соглашаются признать это. Есть разные темные личности, считающие этот естественный и весьма важный процесс настоящей катастрофой. К примеру, если беременность случайная, не спланированная. Именно Женькин случай на самом деле. Роман с Аниным братцем для новолосым хиппи начался с бурного и отчаянного секса в застрявшем лифте, когда они двое скорее стремились разозлить таким интересным способом друг друга. А закончилось все беременностью и торжественными проводами ванюшки в армию. Ах да, еще это разница в возрасте, почти шесть лет. В общем, радоваться особо нечему. Но все радовались. Ванька радовался, а также отстригся почти на лысо и попросил Женю ждать его из армии. Она даже умилилась. Не каждый удается услышать такое в 29 лет. Беременность, которая свалилась женьки как снег на голову, также была проблемой в том смысле, что где жить и на что жить было не очень-то понятно. Сейчас... Пока на работе о беременности еще никто не знал, можно было продолжать снимать квартиру, управлять хиндайчиком, делать вид, что все разрешится само собой. Но факт заключался в том, что ответов на эти вопросы не было до сих пор. Маме Женя так и не сказала о беременности, хотя за время ее течения была в гостях у сказки уже дважды. Мама спрашивала, как у Жени дела и почему она совсем за собой не следит, у нее прыщи и кожа не в порядке, такую никто замуж не возьмет. Мама стряхивала с Жениного рукава несуществующую пыль и вытирала несуществующую грязь уголков ее губ, используя при этом отслюнявленный кончик носового платка. Женина мама всегда считала, что ее дочь неудачен ребенок, тот самый, на котором природа отдыхает. И что сказать ей о том, что она залетела от молодого, настолько молодого, что он вошел в армию в парне, который до этого вылетел из двух институтов, о-о-о, достойный штрих в общий портрет. «Эх, Женечка, и когда ты только повзрослеешь? Нет уж». О беременности маме пусть лучше кто-то другой говорит, или она узнает о ней, когда увидит Женю, толкающую вперед колясочку. И был еще один человек, которому жене не стала говорить о беременности, зная точно, что никакой радости от этого не испытает. Алексей, реинкарнировавший Малюта Скуратов, ее босс и, по совпадению, самый ненавистный человек на свете. — Ты опоздала! Алексей встретил Женю в коридоре их офиса, практически в дверях. С тех пор, как Женя вернулась на работу, он, кажется, не занимался ничем больше, кроме как ловли и фиксации ее промахов. «Всего на минуту!» – вытращилась на него Женя, думая со всем возможным удивлением, что ведь когда-то была всерьез влюблена в этого сукиного сына. «Как это работает? Ведь сейчас, по прошествии нескольких месяцев, после всего того, что пришлось пережить, она так ясно, так четко видит, кто именно перед ней. Хороший работник приходит на работу на десять минут раньше». Пробормотал сквозь зубы Малюта Скуратов и демонстративно кивнул в сторону секретарши элли, которая перебросила с Женей сочувственным взглядом. Они обе ненавидели Алексея. На самом деле его нельзя было ненавидеть, как нельзя было не любить Анну. Алексея должны были ненавидеть все. Он был груб, несправедлив, самоуверен, труслив и тащился от собственной внешности. — Он мог несколько минут простоять в холле, глядя на свое отражение в шкафу с бумагами. Затемненное стекло прекрасно отражало его старательно остриженную стильную бороденку, его старательно уложенную небрежную прическу, его очки за 500 долларов, подобранные так, чтобы оттенять и уводить внимание от его не слишком выразительных глаз. Ему хотелось, очень хотелось выглядеть я таким золотым мальчиком, беззаботным и расхлябанным, ни о чем особенно не заботящимся, удачливым прожигателем жизни». Но Малюта Скуратов был только менеджером, пусть и старшим. Он копил деньги на дорогие вещи, от отчего был жаден с девушками. Мог серьезно задумываться, стоит ли пригласить на свидание Карину, новую девушку, которую перевели к ним из главного офиса. Она ему нравилась, но у Карины были запросы. Она могла пойти с ним в ресторан, а потом еще и отказаться давать. Алексей в таких случаях все-таки обычно не рисковал и старался найти девушек с меньшими запросами. Как можно было этого не заметить, как можно было нарисовать себе совершенно другой образ, нарисовать и даже почти влюбиться в него, а одному Господу ведомо, мы женщины и не на такое способны. Впрочем, Впрочем и сам Малюта Скуратов этого ничего про себя не понимал, он воспринимал себя так, как если бы был Максим Померанцев, Олеськин учитель, но им не был, в этом-то все и дело, он не был Померанцевым, только тщетно стремился на него походить. Хорошо еще Алексей никогда не видел Максима Померанцева, не общался с ним, а то бы захерел от тоски и от понимания того, как непроходима велика пропасть между ними. Но ненавидела Женя Алексея не за это, за то, каким он был человеком, его можно было только пожалеть. ненавидит обычно тех, кто совершает подлости, так ведь? — Хороший работник — это определенный я, — влетела в офис с 10 опозданием Карина, и Малюта Скуратов моментально потеряла интерес к Жене Славяновой. Это было хорошо. По крайней мере, сейчас он не собирается портить ей жизнь. И если, к примеру, вдруг станет плохо, он не будет маячить около женского туалета, подсчитывая, сколько времени она там провела. «Карина, опаздывать нехорошо!» — кокетливо пропел Алексей, на что Карина только встряхнула головой и бросила что-то по с которым встречалась у метро. Алексей этими успокоился, естественно, а Женя сочла за лучшее укрыться в своем кубике за компьютером. Она действительно не очень хорошо себя чувствовала, особенно после всех этих ночных разъездов с Анной, и теперь надеялась на то, что Карина как-то отвлечет кота Алексея от своей излюбленной мыши. Но не было у нее сегодня на это сил. Наверное, он почувствовал это. — Евгения, зайдите ко мне с отчетом. Его голос был четким, строгим и притворно неэмоциональным. все своим видом он подчеркивал, между нами сугубо профессиональные отношения, и все, что я делаю, делаю ради блага фирмы. Даже если мне придется тебя убить и съесть, готов на это ради процветания родного предприятия. — С каким отчетом? — удивилась Женя, ибо никаких отчетов на сегодня он ей не поручал. — Что? Как? Ты забыла сделать отчет по тушенке? — изумился малюта. Женя вздохнула и поняла, что играть с ней Алексея все еще не надоело. И сейчас будет разыгран всех спектакль. Как ты могла не сделать отчет вовремя? А все из-за того, что, по глубокому и искреннему убеждению Алексея, Жене тут вообще не должно было быть. Ее тут и не было. Ее уволили, уволили из-за него, из-за того, что он ее подставил. Трусливо и мерзко, так как не должен поступать ни один уважающий себя мужчина. И все же, на тебе, она тут снова здорово работает на своем месте. И своим самым присутствием, постоянно поднимает на свет Божий из небытия ту историю, тем самым ставя под угрозу должность Алексея и его уверенность в себе. «Вы не давали мне поручения на сегодня по тушенке», – парировала Женя. Но Малюта уже появился в их зале, и все сотрудники, включая Карину, были вынуждены выслушать его отповедь о том, что клиенты по тушенке передали все данные продажи из супермаркетов для анализа уже вчера, и незачем откладывать все на последний момент. У других же вот получается делать все заранее, а у Жени всегда врал, всегда все оказывается с ошибками. «Я сделаю отчет по тушенке к вечеру», — пробормотала Женя, только чтобы не связываться, хотя на самом деле этот отчет нужен был только к следующей неделе. Совещание было назначено на вторник. «Ну что поделаешь, если человек сволочь, с этим приходится мириться». Несколько месяцев назад Алексей, тогда Женя еще наивно убеждала себя, что он вполне может оказаться тем самым мужчиной, попросил Евгению съездить на ее личном автотранспорте корейского производства за керамогранитной плиткой, которой не хватило для ремонта крыльца в их офисе. Одному богу ведомо, каким образом проблемы керамогранитной плитки касались маркетолога Жени Славяновой. Но, будучи как бы влюбленной и имея надежды на роман с «Как ни крути симпатичным Алексеем», Она отправилась на другой конец Москвы, где затем лично грузила тяжеленную плитку в малюсенькую машину. Совершая этот подвиг, Женя тягала тяжести и расковала своей детородной функции Риск не оказался, слава богу, травматичным. Тьфу-тьфу пронесло. Вернувшись в родной офис, Женя застала там пустоту. Была пятница, и все расползлись по дачам, так что детородной функции пришлось рискнуть еще раз и выгрузить плитку в офисный коридор. В понедельник на совещании выяснилось, что Большой босс из центрального офиса нанес визит в их филиал именно в то время, когда Женя уехала за плиткой. Алексей просто уехал, бросив офис. Большой босс потребовал большой крови, и Женя была принесена в жертву интереснейшим способом. Малюта заявил, что не она, а он ездил за плиткой и предъявил счет-фактуру, ее счет-фактуру, в качестве подтверждения. Большой босс поверил. Более того, он был ярым жена ненавистником и Женя в ту же самую минуту оказалась на улице. Ее смутные надежды, что Алексей, мужчина ее потенциальной мечты, каким-то образом защитит ее, рассеялись, когда он заявил, что ему нужно выплачивать кредит, а она может и другую работу найти. Все это так бы и кончилось, потому что доказательств собственной правоты уже Жени не было. Фирма, где ей отгрузили кафель, отказалась что-либо подтверждать, справедливо полагая, что участвовать в разборках это себе дороже. Алексей Разъярённый и напуганный Жениными попытками защитить своё доброе имя, уволил её по статье за халатность, и несколько месяцев после этого Женя просто скатывалась в пучину депрессии, самокопания, самоуничижения, которому была так хорошо приучена с детства, пока не появился Ванька. Сначала этот волосатый хиппи дразнился, потом они всегда опорочили лишили честного имени лифт в доме Анны, а затем... Этот молодой ветреный парень пошел, подкупил кого-то и нашел видеозапись, где Евгения, ковыляя на 10-сантиметровом каблуке, таскает плитку к машине и со временем, из с датой на записи. «Как вы думаете, что скажет трудовая инспекция, когда узнает, как и за что вы уволили ни в чем не повинную женщину?» — поинтересовался он у юристов из центрального офиса. Юристы почесали затылки своими дорогими паркерами и... Недармо они столько зарабатывали, что хватало на Паркеры. Решили тут же заключить с Женей мировое соглашение, выплатить компенсацию и восстановить на прежнем месте. — Никогда бы не подумала, что ты мой самый настоящий герой! — ухмылялась Женька, пока Ванюшка маниакально рубился в танке на ее компьютере. — Господи, я хочу слушать в танковых войсках! — вот что он воскликнул тогда, обходя виртуальные препятствия. — Ребенок и только! И все же... Для вязчего Жениного шока самый мужественный и честный из всех, с кем она имела дело. Когда они провожали Ванюшку в армию, Женьке пришлось сделать серьезные усилия над собой, чтобы подойти к нему на глазах у толпы призывников и, главное, скрупулезно рассматривающих ее подруг и поцеловать на прощание. Год — это не очень много, но только не в том случае, если ты ждешь ребенка. Женя не плакала, когда прощалась с ним, но много плакала потом, дома. «Ты только не волнуйся, у нас все будет хорошо» обещал ей Ванюшка. — Тебя даже не будет рядом, когда я буду рожать! — всхлипнула она и убежала, чтобы не показывать слабости на людях и не позорить Ванюшку, особенно после всего того, что он сделал для нее, для них. То, что Алексей Чурков, новоявленный малют из Куратов, останется на своем месте даже после того, как выяснится, как грубо и мерзко он свалил свой прогул на подчиненную, было большим и совершенно неожиданным сюрпризом для Жени, когда она вновь пересекла порог своего родного офиса можно с уверенностью сказать, что и для него это было таким же шокирующим событием. Юристы просто не досмотрели, это ясно. Если бы они дали себе труд подумать, они бы не допустили такой взрывоопасной ситуации. Они уж одного бы, но уволили. Впрочем, на то они и юристы. Уволишь Алексея, он тоже начнет жаловаться и писать. Уволишь Женю, тут уж гарантированно получишь кучу проблем. Почему бы их всех не запихнуть в одну банку и не прихлопнуть крышкой? «Кто-нибудь кого-нибудь съест, и кто-нибудь в результате обязательно уволится, что особенно хорошо по собственному желанию». «Чтобы к обеду отчет лежал на моем столе», — заявил Малюта, покидая кубическое пространство офисного планктона. Но еще до того, как он окончательно исчез за дверями, Женя почувствовала волну недомогания, подкатывающую к ее желудку, знакомую волну, сопротивляться которой было невозможно, а промедление было смерти подобно. «Извините». Пискнула Женя и, пролетев мимо изумленного Алексея, рванула в туалет. «Черт, черт, черт!» чертыхалась она про себя, обнимая унитаз. «Беременность в офисе маркетинговой фирмы — это отстой. В таком состоянии куда правильнее лежать дома, только что делать, если даже дом съемный». Женя попыталась расслабиться и отдаться потоку. Она представила, как внутри нее сейчас сидит маленький человечек, который будет потом ее ребеночком, который будет ее любить, с которым она будет разговаривать обо всем на свете». Главное, чтобы между ними не сложились такие же отношения, как между Женей и ее мамой. — И скоро ты там? Женя с ужасом услышала голос Алексея из-за двери кабинки. — Ого! Он пошел за ней в туалет. Это что-то новенькое. Что ж будет дальше? Что он будет делать, когда поймет, что Женя беременна, и через некоторое время она будет не столько работать, сколько получать декретные и отпускные?» — О, она могла представить себе его утроенную ярость. И самое ужасное, что это могло произойти прямо сейчас. Он может все узнать прямо по ее выходе из кабинки. Женя попыталась как могла привести себя в порядок. Хорошо у нее были в сумке влажные салфетки, мятные-то конфеты и духи. Нет, духи — это уже перебор. Не дай бог этот гад подумает, что она снова стала испытывать к нему нежные чувства. — Мы не платим тебе за то, чтобы ты пряталась от работы в туалете прокричал Малюта. И именно в этот момент дверь кабинки открылась, и Женя вышла оттуда с максимально невинным видом, на который только была способна. Главное, чтобы сейчас только не накатила новая волна. С этим никогда не предугадаешь. — Я уже иду работать, — прошептала Женя, чувствуя в буквальном смысле следы от его прожигающего взгляда. Алексей смотрел на Евгению пристально и задумчиво, пытаясь понять и предугадать, что она задумала и какой ее следующий ход. То, что ей удалось пролезть обратно в фирму, показало, что он недооценил ее, и больше он не собирался допускать такой ошибки. Алексей сощурился. — Ты плохо себя чувствуешь? — не нет, все в порядке, — замотала головой Женя, пожалуй, немного сильнее, чем того требовал момент. — Ты не можешь рассчитывать на то, что какой-нибудь Орби избавит тебя от работы. — Имей в виду, если ты возьмешь больничный, я буду каждый день проверять, что ты действительно больна, и потребую официального медицинского заключения. — Довольно странный разговор для такого места, — фыркнул вошедшая в двери Карина. — Вы позволите? Малюта оглянулся, нахмурился и вышел. На этот раз пытка была приостановлена. Что ж, признаться, он был в чем-то прав. Женя подумывала о том, чтобы взять больничный, но теперь решила, что лучше уж потерпеть». — Господи, какая же он свинья! — возмутилась Карина. — Как ты можешь это выносить? Я бы, наверное, уже впечатала ему почещину. — А он бы на тебя подал рапорт в милицию, — усмехнулась Женя. — Мне нужна эта работа. — Всем нужна эта работа. Но терпеть этого козла! Карина пожала плечами и скрылась в кабинке. Женя подошла к умывальнику и принялась умываться холодной водой. Прикосновение ледяной воды к лицу было божественным. Кажется, она действительно не слишком хорошо себя чувствует. И как она вытерпит все эти месяцы? А что, если все это вредно для ребенка? Что же делать? Женя вышла из туалета, чувствуя себя совершенно усталой, сломленной. Если бы только она не прокаталась полночи с Анной. Ребенок требует отдыха и пищи. Он внутри Жени совершенно не хочет заниматься отчетом по тушенке. Ребенок, вот что самое главное. Женя вдруг подумала, что сама могла бы еще потерпеть любого козла. Всю свою жизнь она терпела. А об нее в том или ином смысле вытирали ноги. Но ребенок, род его она должна что-то сделать. Впервые в жизни Женя почувствовала, что она сама для себя куда ценнее и важнее, чем что бы то ни было. И кто бы то ни был еще. Жаль, Ваньки нет рядом. Он бы хмыльнулся и сказал, что нужно немедленно придумать какую-нибудь омерзительную каверзу. Подставить Алексея как-нибудь, что-нибудь такое устроить. Да, жаль, что Ваньки нет рядом. Но Женька-то есть, и Анна есть. И Нонна. О, Нонна же сертифицированный мастер по организации проблем для других людей. Родители ее учеников стонут под грузом ее домашних заданий и боятся ее больше, чем директор школы. Сама Женя долгое время боялась Нонны. А еще есть Олеся, есть Померанцев, который сам, тот еще тиран и деспот. А это значит, что может посоветовать что-нибудь тираническое и деспотическое, если, конечно, будет настроение. Женька подумала о том, что скоро будет ее день рождения, тридцатый чтобы ему пусто было. Уже 30. Ладно, сейчас не об этом. Надо созвать всех и заставить их думать. Против такой силы ни один такой жалкий фигляр, как Алексей, не устоит.